Интерлюдия 6. В каких-то моментах три сотни игроков достаточно грозная сила. Они способны пробиться через любые препятствия, способны уничтожить любого босса, способны частично переписать историю современных игр. Бывает и ста тысяч игроков будет мало, чтобы совершить что-то значимое, чтобы прорвать чью-то оборону, смять врага одной дружной атакой. И Микрос не знал, кому отнести тех, то все же откликнулся на его призыв. 250 сильнейших игроков сервера собрались все вместе, чтобы за хорошую сумму золота подраться с демонами. Но сыгранности у них не было никакой. От слова совсем. Часто заклинания перекрывали друг друга, в воздух перебивали камнем, огонь гасили водой. И ладно, если бы это происходило среди новичков, но среди сильнейших игроков император был, мягко говоря, в шоке. Но всё же сильнейшие игроки сервера сдержали своё слово. Игроки смогли устроить фурор, смогли перемолоть в кашу тысячи демонов по всей линии фронта, заставив тот дрогнуть. Империя медленно пошла вперёд, с кровью, болью, криками, матами, потерями, но всё же люди стали пробиваться, теснить демонов и предателей всё сильнее и сильнее. Но потом на фронте появились они. Чем некогда сильнейших магов империи перешли на сторону демонов, исказили свой облик, предали саму суть себя. Иво ничтожали своих собратьев. Император недоумевал, когда ему предоставили по этому прецеденту доклад лично главы разведки всего противодемонического корпуса. Такого просто не могло быть. Архимаги, они клялись оберегать покой этого мира, держать хрупкий баланс В итоге, часть из них ещё сильнее начала этот самый баланс расшатывать, бить по хрупкому и очень тонкому стеклу, что отделял мирную жизнь множества безозащитных от ада. Дэмиус рухнул на свой стул рядом с большим столом со множеством карт и планов император, после положив левую руку локтём на стол и завалил на неё голову. Пускай у тебя будут ещё хорошие вести. Хоть что-то. Сам понимаешь, сложно воспринимать предательство тех, кому сами боги приказали следить за миром во всём мире. Но усмехнулся разведчик. Новость одновременно хорошая и плохая. Можно даже её разделить на две: на хорошую и на плохую. С какой начать? Дай бей меня, нахмурился император, прикрыв глаза рукой. Нам могли ударить в спину. Сухо и кратко доложил глава разведки, за что ощутил на себе крайне тяжелый взгляд своего императора. «Группировка примерно в тысячу тварей шла по каньонам юго-западнее нашей ставки. Точная цель их удара была неизвестна, а также было непонятно, откуда эти твари появились». «Ну а хорошее...» – с мольбой в глазах сказал император, который за последние дни сильно изменился. Он перестал излучать уверенность, силу. Словно на него напала какая-то неведомая хворь, что подкосило его здоровье. Эту группировку буквально стёрли с лица земли наши союзники. Последнее слово было выделено не просто так, так как разведчик искренне ненавидил народ эльфов, который отобрал жизни его родителей, сестры и младшего брата, когда те заблудились в лесу. Во главе с иным группировка из трех тысяч эльфов, двух тысяч гномов и пяти сотен существ, похожих на... Боюсь ошибиться, да и хотел бы ошибиться, похожих на драконов. Обошла противника с двух сторон, ударила мощным комбинированным стихийным заклинанием, ну а потом рубанул разведчик рукой. Просто уничтожено! Все трупы, как мне доложили наши маги-сенсорики, были сожжены. На драконов, говоришь? нахмурился император. Дело. Не думал, что наш Эной станет настолько ценным союзником. Вот только теперь думаю, с ним могут возникнуть сложности после этой войны. Как считаешь? Считаю, что нужно пока не смотреть на вперёд и дать точную команду пришедшим под руководством этого Микроса, который, кстати, прибыл в ставку командования и просит вашей аудиенции. Прямо так и сказал, цитирую. Этим чёртовым дебилам нужно бросить хорошую кость, чтобы они бросились вперёд. Как этих придурков заставить слажено работать, я сам не могу понять, но в критических ситуациях у них происходит переоценка своих дебильных идеалов, и они способны на многое. Конец цитаты. Пошли их на лагерь предателей. Глянул мельком на карту императора. Мы так и хотели сделать. Ко мне не пускай его. Не хочу видеть его наглую рожу. А вот цели ему сообщи. И скажи сроки. 3 дня. Ни уничтожат. Про половину платы пускай забудут. "Передан", ответил главный разведчик, поднимаясь со своего стула, оставляя на столе очередную кипу документов. "Тот ежедневные и еженедельные доклады по состоянию противника, наших тылов и так далее. По поводу армии в тылу. Нам надо держать резервы поближе к тем каньонам, чтобы если что, отразить нападение". Говорю, как вижу. пожал плечами разведчик, бросив ещё раз взгляд на карту. Сегодня уточним ещё раз, где именно были замечены предатели Архимагии. На вечернем докладе нанесу на карту, пока точное расположение неизвестно. Хорошо, Демиус. Иди. Передай всем командирам, чтобы они были готовы к возможным магическим катастрофам. Ну и этому, Микрасу, передай то же самое. Как прикажете, поклонился тот и покинул шатёр своего повелителя. Через 5 минут до императора долетели крики того самого наглого микроса, который в прошлый раз потревожил покой властителя. Но всё же он согласился с этой целью, уточнив нарочито громко, где именно находятся лагеря легионов предателей. У императора были задумки, как лучше воспользоваться пришедшими, но в складывающейся обстановке они могут закрыть одну проблему навсегда, а также Немного позже можно будет тот даже натравить и снова, который сначала окажет помощь Микросу, а потом начнёт своё наступление по укаске императора. Но из головы повелителя всё никак не уходила картина того самого демона, которого он не так давно подбил своими силами. Сейчас тот в основном предателью демонов, твари, что хотят основать тот свой новый дом, при этом дома их тоже не ждут. Точнее, ждут, чтобы прикончить И закраивались сомнения, почему именно так. На первый взгляд, всё было несколько логично. Какой-то из сильнейших демонов решил себе отовоевать целый мирок, чтобы потом указывать остальным. Но с другой стороны, всё вообще не вязалось. Как могут существовать демоны, которые просто не хотели жить в своём родном, комфортном для них мире? Это-то они будут превращать, если у них вообще получится его захватить, многие тысячелетия. Да, для их бессмертных сущностей это лишь миг времени, но всё же, скорее всего, это была какая-то обманка, чтобы заставить сомневаться императора. Что у них и получилось? Заглянув ещё раз на карту, на которой за сегодня ни разу не обновлялась информация, император схватил доклады от разведчиков и начал их быстро читать. Противника давят, к противнику подходят большие резервы, чтобы удержать оборону. Предатели отступают вглубь пустошей. Среди предателей есть архимаги. Иной. Отложив все остальные доклады, главнокомандующий всеми легионами Империи выпрямил лист бумаги, слегка встряхнув его, после чего приступил к изучению. Объект, именуемый Иной, находится в пяти днях пути от Капли. Среди его войска замечены новые разновидности разумных. Характерные черты. Дракония голова, Дракония голова, Крылья, высокая сила, выносливость, способность дышать стихией в соответствии с оттенком чешуи. Вода, огонь, электричество, воздух. Во время битвы зашедшими в тыл демонам использовались в качестве транспорта, переносили в своих лапах эльфов и гномов. Также возможно использование для применения воздушной бесконтактной атаки. Ранг опасности критический. Точные силы неизвестны. Абсолютная защита от любого ментального воздействия. При попытке чтения мыслей, разведчик-менталист чуть сам не лишился рассудка. Требуется дополнительное обследование, дополнительный контроль. В случае сражения, по предварительной оценке, способен уничтожить легион без потерь со своей стороны. Чёрт! Ргнулся достаточно громко император, из-за чего в палатку тут же забежали два стражника, готовые вступить в бой. Вольно на выход. Нет тут никого, кроме меня. Эмоции. Для империи всё становилось куда серьёзнее. Никогда, когда правил 5 раз его прадед, он смог избавиться от драконоидов, стереть память о них, чтобы про них ничего не слышали. Ибо было пророчество, в котором говорилось про крах империи. Драконоиды первый предвестник краха. И если они вернулись, значит, пророчество всё же живо, и оно набирает свои силы.